Глава восемнадцатая «Какой же моральный урод!» — возмущалась Полинка. «Надеюсь, ты плюнула ему прямо в лицо?» Я перестала метаться по комнате в ее квартирке и уставилась на сестру. «А кого именно ты сейчас имеешь в виду?» — уточнила. «Нашего Ивана Сергеевича, разумеется!» — фыркнула Поля. «Хотя...» — она задумчиво закатила взгляд к потолку. Твоего бывшего тоже не мешало бы хорошенько приложить раз-другой, чтобы неповадно было спустя пять лет возвращаться. Любит он, видите ли. А где он был столько времени? Не выдержав позорных мыслей, отвернулась к окну. Я не просто встретила бывшего мужа, как рассказала сестре, а еще и целовалась с ним два часа напролет. Один день, и вся моя жизнь перевернулась вверх тормашками». Еще с утра я шла на работу и не представляла даже, что сегодня увижу того, о ком сердце последние пять лет тосковало. «Ты же ненавидишь его!» — справедливо подметила Поля. Я тяжко вздохнула. «Да, да. Сколько раз за последние годы я убеждала в этом сестру в ночных откровенных разговорах за чашечкой чая в маленькой кухне? А сестру ли я убеждала? Скорее себя. Окружающих-то можно сколько угодно обманывать а себя вокруг пальца не обведешь. Сердце все чувствует, знает. Какая там ненависть. Я люблю его. Люблю, несмотря ни на что. Все эти годы любила. И злилась только потому, что забыть не могла. — Но вообще... — продолжала сестра размышления. — Он ведь тебя от этого урода защитил. А мог мимо пройти. Мог вообще сюда не проезжать. Я недоверчиво оглянулась, косясь на нее. Да и деньги тебе посылал все это время, а ведь Анички даже не знал, вкрадчиво продолжала она. Почву прощупывает, чувствует, что душой я кривлю, вот и пытается вывести на чистую воду. Опустив плечи, я упала в кресло и закрыл руками лицо. Не могу, Поль, порывисто отозвалась. Не могу тебя лгать. Я его как увидела, там в кабинете. Думал, у меня сердце остановится. Так и разве реагируют, когда плевать на мужчину? А когда он меня целовал? Он тебя целовал? И не раз. Отпускать не хотел. Столько наговорил, и что любит меня, и что это время забыть не мог. А я сидела и слушала, и самой счастливой себя во всем мире ощущала. Ты понимаешь? Ну, не дура ли, скажи? Уши развесил он. Ну что, ему мешает уже завтра найти очередную Тамару? Один раз ведь он уже так поступил, значит, и... — Не значит, — вдруг горячо возразила сестра и метнулась ко мне, уместилась на подлокотнике кресла, поглаживая меня по спине. — Не значит, Сашуль, ты думаешь, я совсем глупая, что ли? Не видела все эти годы, как ты страдаешь по нему, как сердце твое мучается и места себе не находят. — Да знаю я, что ты любишь его до сих пор. Не любил бы, давно бы уже нашла себе кого-то. Мало ли, что ли, возле тебя ухажера крутил за все эти годы. А ты каждому отворот-поворот. Но... Она задумчиво закусила губу. Я вот что подумала. Зачем бы ему это все было надо? Приезжать, отель покупать, с тобой встречи искать. Может, стоит довериться? Еще разок. Кто знает, вдруг сорвешь шанс на счастье. Я шмыгнула носом. На словах все так просто, а на деле Я боюсь. Если он снова разобьет мое сердце, я просто не выдержу, понимаешь? А мне... Ну никак нельзя. У меня же Вероничка. Через приоткрытую щелку двери я покосилась на дочку, которая мирно спала в другой комнате на кроватке. Полинка вздохнула. Понимаю, конечно. Но ты же любишь его. За эти пять лет не перестала любить. Думаешь, что-то изменится? Пошлешь ты его. И что дальше? Будешь сидеть потом локти кусать, что не решилась?» и Эти слова стали самой последней каплей на чаше метаний. Поля права. Моя мудрая сестренка всегда права, черт побери. Только с ним я вдруг ощутила себя снова живой. Только когда Руслан прикоснулся, я почувствовал, что могу вновь дышать полной грудью, как раньше. Надо сказать ему о Веронике. Я обещала, что мы вечером встретимся, и тогда... Но сначала... Боже, мы ведь даже поговорить нормально ни о чем не успели. Как подростки, ей-богу, не могли друг от друга отлипнуть. Четыре раза машину пришлось останавливаться, пока он меня до дома довез. Полинка хихикнула, а я густо краснее прикоснулась кончиком пальцев к губам, на которых еще тлели его поцелуи. И внизу живота щекотала от острых воспоминаний близости бывшего мужа. Пока я делилась с поленькой своими откровениями, ничка проснулась, выбралась из кроватки и юркнул к нам, принявшись греть гретюшке о взрослые разговоры. Да уж, задумчиво смотря на племянницу, сказала сестра. Странно скажи, что сегодня в гостинице она именно ему в руки угодила. Судьба, усмехнулась я с грустью, целую дочурку в макушку. Та облила меня за шею крохотными ручками, и все в этом мире стало неважным. Я, когда его увидела, глазам своим не поверила. Как хорошо, что он меня ни разу не видел. Видел на фотках в моих социальных сетях. Просто, наверное, не узнал. У нас в поле один типаж внешности. Обе блондинки с голубыми глазами. Но совсем уж похожими нас вряд ли можно назвать. Не думаю, что Руслан сразу сложил два плюс два, когда увидел ее. Когда сестра рассказала об инциденте в отеле, я чуть с ума не сошла. Как же так? Как моя маленькая непоседа умудрилась попасть в руки, да не кому-нибудь, а прямиком к родному отцу. Но разве это может быть простым совпадением? Попробуй не поверь в судьбу после этого. Ма! Поняв, о чем идет речь, подняла на меня дочерка глаза. Дети не сказали спасибо, с досадой протянула она. Моя вежливая малышка. Надо сказать. я улыбнулась и потрепала ее по светленьким волосикам. Хочешь сказать дяде спасибо? Думаю, ты его еще встретишь и обязательно поблагодаришь. Сегодня вечером хочешь? Крошка обрадовалась, тряся головой. «Дядя — Дядя! Даже странно, что с первой встречи она так загорелась идеей снова встретиться с дядей. Обычно незнакомцев моя дочь опасается. Я жевала губу в размышлениях, но дельную идею вновь подкинула Поля. Хочешь, я побуду с ней, пока вы поговорите. Где-то поблизости. Но не вываливать же мужику на голову. Знакомься, вот твоя дочь. Подготовишь его, а то все-таки возраст. Хихикнула она. Мало ли что. Я шутливо толкнула сестрицу в плечо, но согласилась. Да, так будет лучше всего. И сердце вновь задрожало, предчувствуя скорую встречу. Только бы взять тебя в руки и действительно поговорить а не пуститься в путешествие по исследованию губ бывшего мужа.